Явление 4. Полюбин и Варенька Варенька Здравствуйте, Полюбин. Как умной сделали вы, что приехали. Знаете ли, кто здесь? Да. Этот жених из Казани, выбранный Звездовым, и который натурально никогда не будет вашим мужем. О, конечно, нет. «Представьте, я давеча сижу перед окошком у себя в комнате, только что встала, вижу, подъезжает к крыльцу повозка, из нее выходит… Вы еще его не видали?» Он мелькнул, дверь только что я вошел. «Ни на что не похож». Я вскочила со стула, послала спросить, кто, говорят, Беневольский. Я онемела от испугу. «Ведь это может только Александру Петровичу прийти в голову, назначить не женихом человека, которого хуже, по крайней мере, на взгляд, сыскать нельзя. Поверьте, он об нем давно забыл. Нет нужды. Он, конечно, ни о чем не помнит, но за вас меня не выдает, потому что его жена этого хочет. Он в пятьдесят лет настоящий ребенок. Все любит делать наперекор всем, и вы увидите, начнет меня принуждать, чтобы я вышла за этого шута, которого он давно забыл, но вспомнит, коль скоро он ему попадется на глаза. Боже мой, как тяжело зависеть от таких людей, которые за свои благодеяния располагают вами как собственностью. Теперь я чувствую, каково быть сиротой. Я еще надеюсь. Если Звездов не совсем так поступают как должно, жена его, женщина редкая, принявшая вас в дом полюбила и продолжает любить, как дочь. Ей, как нежной матери, обязаны вы всеми приятностями, которые всех заставляют вас любить. Ах, перестаньте, да того ли мне! Хотя муж ее всегда хочет поступать в противность другим, все-таки жена его милая, ловкая, Наконец ставит на своем, и не мудрено ему пятьдесят лет, а ей с небольшим двадцать. Пойду, брошусь перед ней на колени, пусть что хотят со мной делают, а я ни за кого, кроме вас, не выйду. Полюбин целует у нее руку. Она еще спит, а то я бы сейчас пошла, пока муж ее не воротился из дворца. Вы напрасно огорчаетесь. У вас нет родителей, кто вас может преневолить? Вы выбрали человека по сердцу. От вас зависит его счастье. Без согласия моих покровителей? чтобы меня после называли неблагодарной ни за что на свете. Подходя к окну, посмотрите, посмотрите. Он же на улице переодевается. Кто? Беневольский? Смотрит в окно и хохочет. «Нет, не только теперь. Если б я и вас не знала, Ни под каким видом не вышла бы замуж За этого безумного. Хорошо вам смеяться. Вы сами себе господин. Ах, он сюда идет. Прощайте, пойду в спальню, К Настасе Ивановне. Может быть, она встала. Приезжайте уже. Простите, в дверях. Будьте же здесь уже непременно, а то мы нынче съезжаем на дачу. Бог знает, когда увидимся.